Глава 26 Следуя за джадом по темной лестнице, я ощущала толику безумия, щекотавшего мои нервы. Оказывается, магия — это так возбуждающе. Я никогда прежде не была сильной. А теперь, ступая за высокой фигурой Талмета, ловила себя на том, что время от времени опускаю взгляд, и смотрю на руки, ставшие совершенно обычными. Но помню, как еще недавно мои пальцы светились, а на ладони пробуждалось пламя. Но когда ликование отступило, я вспомнила, что насколько опасен Талмет и насколько я слаба против его магии. Если даже Джад не смог справиться с правителем Шаккарана, то куда уж мне тягаться с этим человеком? Джад был слаб. Он с трудом поднимался по лестнице, и я молила всех богов, чтобы нам не повстречалась стража. Если Лейса увидит Талмета, даже подумать страшно, что может произойти. Никто мне не верит и не поверит а увидев нас рядом, совершивших побег, сразу заподозрят в предательстве, особенно меня. «Я выведу нас», — пообещал Джат, остановившись на полпути, чтобы отдышаться. Привалившись плечом к стене, он повернулся и взглянул на меня. В полумраке, царившем на лестнице, невозможно было разглядеть выражение лица Кабира. Но его голос, пусть и уставший, звучал уверенно. «Я знаю этот дворец так, как никто другой», — добавил он. «Мы справимся», — кивнула в ответ. Джад взял меня за руку и повел за собой. Остаток лестницы преодолели молча. Затем муж велел мне ждать, а сам выскользнул за дверь. Минута ожидания превратилась в вечность. С замирающим от волнения сердцем я стояла и боялась, что вот сейчас услышу крики и лязг мечей. Но судьба оказалась к нам благосклонна. Джад вернулся и поманил меня за собой. Дворец оказался пуст. Ни рабов, ни стражей. Толмет по своей глупости или чрезмерной уверенности в собственном могуществе не выставил воинов, решив, что мы с Кабиром более не представляем угрозы его власти в Рияде. Когда мы пересекли большой зал, Джад повел меня к залу с водой. Там он несколько секунд стоял, рассматривая чужое лицо в отражении. Затем повернулся и сказал. Если увидишь, что тебе грозит опасность, бей до того, как ударят тебя. Сила с тобой. Я кивнула. Но надеюсь, что тебе не придется вступать в схватку. Кабир подошел к дальней стене, где свод подпирали три величественные колонны, у своего основания украшенные скульптурами пустынных львов. А затем зашел за одну и исчез. Я так и ахнула, а секунду спустя бросилась следом, но джада и след простыл. Только не успела я испугаться, как Кабир появился из-за колонны и с довольной улыбкой взял меня за руку и притянул к себе. Пространство будто бы раздвинулось. Стена за колонной пришла в движение, и перед нами открылся проход, ведущий в неизвестность. Мы вошли, и стена неслышно встала на место. А я посмотрела на мужа, ожидая объяснений. О тайном укрытии знал только я и тот, кто построил дворец. Я даже Бахи и Джанан не открыл это место. Произнес Джад. Теперь жалею. Зная о нем, Джанан, вы обе смогли бы укрыться здесь от Талмета. Но он вздохнул. Прошлое не вернуть. Идем, я покажу тебе укрытие. Рука об руку мы преодолели длинный коридор. Я шла и понимала. Тайный проход идет внутри дворцовых стен. Здесь царил полумрак, но не было той сырости, как в темнице. Каждый шаг Джада, вопреки ожиданию, становился все прочнее, сильнее и увереннее, словно моя сила передавалась ему через переплетение наших пальцев. Когда мы вошли в небольшую комнату, я удивленно ахнула. Здесь были узкие окна, способные пропустить свет и воздух. На полу лежал ковер. В углу расположилась низкая кровать и какой-то сундук. На стене висело оружие и щит, обтянутый воловьей кожей. Но главное. Главное, здесь была вода. Тоненький ручеек протекал через стену и уходил куда-то под землю, оставляя в небольшом углублении достаточно воды, чтобы можно было напиться. Я и подумать не мог, что когда-то эта комната сможет мне пригодиться. Произнес у устало, опустился на кровать, вытянув вперед ноги. Я же подошла к одному из окон и выглянула в узкое пространство, способное пропустить разве что ладонь. С удивлением увидела сад и дальнюю стену, окружавшую дворец. Сомнений не было, мы находились где-то под балконом моих покоев. Когда через сад прошли трое стражников, я отпрянула. Но Джад, заметив мое смятение, проговорил. «Не волнуйся. Окно сделано под таким углом, что его невозможно заметить со двора. Не знаю, что оно здесь находится». Я кивнула и села рядом. Кабир потянулся ко мне. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, а затем я бросилась в его объятия. Страх и волнение, которые я могла подавить, пока мы бежали из темницы, прорвались вместе со слезами и всхлипом. Джад прижал меня к своей груди и погладил по волосам. Я же зажмурилась, пытаясь представить себе его прежний облик. Находиться в руках толмета пусть и не настоящего, было неуютно. Я успокаивала себя тем, что это всего лишь облик но все равно в груди что-то царапало. «Боги!» — прошептала я, отодвигаясь от мужа. «Как нам вернуть тебе прежний вид?» «Я еще не знаю», — ответил Кабир. «Но обязательно узнаю». «А пока пусть Толмет побегает по дворцу. Уже скоро ему сообщат, что мы сбежали. А когда за нами отправят погоню, мы покинем Риад», — добавил он. «Но что, если попробовать поговорить с твоими воинами? предложила я. Джад криво усмехнулся. «Боюсь, что никто не поверит мне в этом обличье». Я кивнула и положила голову на плечо мужа, мечтая, чтобы повелитель шакарана задохнулся от злости. А еще представила себе его лицо искаженное отвратительные гримасы гнева, когда он узнает, что пленники упорхнули, словно птицы, не оставив и следа. Я бы многое отдала, чтобы увидеть момент, когда ему сообщат эту новость. Никто не сказал Виджан-Малек ни слова, но она и сама поняла, что Баха, правитель, назначенный Кабиром Джадом управлять Майсаром, покинул подвластный ему город. Уже утром, проснувшись и спустившись в большой зал после завтрака, Виджан поняла, что-то не так. Во дворце сменилась стража. Прежние исчезли, и на их место поставили незнакомых Малек-воинов. Когда же она попыталась встретиться с Бахой, вместо молодого временного правителя ее принял неказистый лейс занявшей приемные залы и ята. На вопрос Малека о том, где сейчас Баха, женщина услышала, что он проводит тренировку с новобранцами. Вот только не поверила ни единому слову этого странного человека. Вернувшись к себе в покое, Виджан потребовала посыльных птиц. «Я должна сообщить». Пробормотала она, пока служанка уходила за Ловчим. «Это может быть важно». Но когда вместо Ловчего явился все тут же странный воин, занявший место Бахи, Малек стала не по себе. «Мне передали, что вы желаете отправить письмо». Неказистый мужчина, одетый как лейс, нахально ступил в покое Виджан, ведя за собой понурившуюся служанку. «Что?» — спокойно спросила Малек. А затем перешла к действию. «Как вы посмели войти на женскую половину дворца? Знаете, какая кара ждет того, кто имел наглость?» «У меня разрешение от господина Бахи», — улыбнулся лейс. Он вытолкал вперед рабыню Малека и добавил. Господин Баха временно запретил отправку птицы с города. Все посыльные птицы, замеченные над Майсаром, будут убиты. Виджан нахмурилась и только убедилась в том, что была права. Баха покинул город. Значит, причина серьезная, И, скорее всего, она связана с Джадом и Насирой. Но как узнать? Вряд ли этот лейс проговорится. пусты пустыни преданы своим предводителям. И скорее отрежут себе языки, чем проболтаются. «У меня полномочия и я до возвращения в город господина Бахи или Кабира Джада», — продолжил Лейс. «Если вы продолжите нарушать установленные временные порядки, я велю запереть вас в комнате без окон и дверей, приставив немого слугу». «Что?» — разгневалась Малек. «Да как он только смеет разговаривать с ней в подобном тоне. Какой-то воин, даже не правитель». Когда мой родич, Кабир Джад, приедет в Майсар, я расскажу ему о том, как вели себя его люди. И поверьте, он велит вздернуть вас на дыбу или... Я всего лишь выполняю возложенные на меня поручения. И если великому Кабиру будет угодно приказать мне идти на дыбу, я безропотно выполню приказ. Но тень улыбки тронула губы Лейса. Кабир настолько велик и мудр, что никогда не прикажет человеку лишить себя жизни с этими словами воин почтительно поклонился малек и развернувшись ушел покинув ее покое еще долго виджан стояла и смотрела на закрывшиеся двери еще долго сжимала руки в кулаки полное отчаяние и гнева время ее правления подошло к концу никто не поможет она стала пленницей в собственном доме как пропали Талмед взвился на ноги, уставившись на того, кто посмел принести дурные вести. Этого просто не могло быть. Джад магически ослабел. Он не мог расплавить замок в своей темнице. Разрываясь между желанием немедленно убить воина, принесшего новость, и броситься в темницу, чтобы своими глазами увидеть пропажу. Правитель Шак Карана совладал с гневом и сумел взять себя в руки. Колено преклоненный воин выдохнул с облегчением осознав, что буря миновала, и решился поднять взгляд. «Мой Кабир», — проговорил он, — «мы не можем понять, как все случилось. Возможно, к Талмету вернулась его сила». «Немедленно обыщите дворец и сад. Обыщите весь город. Они не могли уйти незамеченные». Да весь гневом, произнёс маг. Впрочем, он подозревал, что у стража дворца никого не найдёт. Итак, Манджат и его Малек сбежали. Нетрудно догадаться, куда они могли отправиться. Талмед взмахом руки отпустил стражников, а сам поднялся на ноги и принялся мерить шагами зал. Действовать надо сейчас. Но что предпринять? Отправить за беглецами погоню или начать поиски оборотнихи? Мак не сомневался, что перстень у нее. А если верить лейсам, Кабира пантору поглотили пески, что значительно облегчает поиски. Не верить людям Джада Талмед не мог. Знал ведь, как сильная преданность Лейса в своему великому Кабиру: Если Джат и его жена сейчас на пути в Майсар, у меня все равно будет время таскать перстень. Теперь, когда Джанан мертва, у кольца попросту нет хозяина. А значит, появился шанс завладеть им. И тогда у меня будет два артефакта из трех невероятная сила, с помощью которой никто мне не враг. Даже если Кабир приведет сюда людей из Майсара, я смету их одним взмахом руки. Я заточу их в писки и оставлю там гнить на солнце. Мак нахмурился и остановился у широкого окна, глядя на сад, разбитый за стенами замка. Талмет смотрел на пальмы, но не видел их. Перед взором повелителя Шакарана стояло кольцо. Сейчас или никогда? Понял Талмет. Нет, он не станет преследовать Джада. Пусть убегает. Главное — найти кольцо. Решительно распрямив спину, талмет развернулся и направился к выходу из зала. Стражи, стоявшие у дверей, почтительно склонились перед тем, кого считали своим предводителем. «Немедленно привести ко мне старших лейсов», — велел он, выглянув за дверь. «Домой кабер. Один из стражей с поклоном бросился от дверей. Второй остался охранять покой своего предводителя. «Сегодня же выступаем», — решил Талмед. Он вернулся в зал, вцепившись пальцами в драгоценный амулет, предвкушая, как завладеет кольцом, и надеясь, что смерть Джанан позволит ему стать новым хозяином артефакта. Воды в нашем тайном убежище было вдоволь, а вот еды. Есть хотелось так, что живот сводило судорогой, но я знала, сейчас не время выбираться из комнаты за стеной вот когда придет ночь я смогу попробовать добыть для нас джадом поесть, а пока развлекалась тем, что смотрела в крошечное окошко, пока джад лежал набираясь сил. магия никак не желала возвращаться к нему. я даже решила, что он потратил все ее крохи на спасение нашего ребенка, зато во мне пробуждалась сила теперь когда я осознала на что способна магия еще нерожденного ребенка начала расти. я чувствовала ее покалыванием на кончиках пальцев. Чувствовала, как она, подобно лаве, перетекает по венам. Я одновременно наслаждалась своим могуществом, хотя и осознавала, оно мне не принадлежит. И все же сила огня пробудилась очень вовремя, если бы не она сидеть нам с Джадом в темнице в ожидании скорой смерти. Когда во дворе началась возня, я нахмурилась. «Джад!» — позвала я мужа. Кабир открыл глаза. «Там что-то происходит», — предположила тихо. Вот мелькнули лейсы. Воины куда-то спешили. Затем слуга провел мимо жеребца. Я сразу узнала скакуна джада и невольно усмехнулась. Если Талмед решил, что сможет сесть в седло вместо Кабира, то его ждет неприятный сюрприз. Но если жеребец сбросит самозванца, может быть, тогда все лейсы задумаются над моими словами. Преданность преданностью. Но ведь должна у кого-то из воинов пустыни быть своя голова на плечах пока я размышляла джад поднялся на ноги и подошел встав рядом подвинувшись я позволила ему выглянуть наружу талмет проговорил Кабир и добавил насмешливо как однако удачно расположение этого тайника что там происходит спросила я Талмет пытается занять мое место ответил муж и тут раздалось недовольное ржание скакуна затем последовал злой крик мага и я не удержалась от злой насмешки. Не же, ребят забросил толмета со спины. Конечно же, животных не обманешь. Конь прекрасно знает своего хозяина. В отличие от людей, они чувствуют больше. Да, пусть правитель Корана перенял облик Джада, но он не стал им и никогда не станет. Жаль, что лейсы настолько слепо доверяют обманщику. Я вздохнула, а Джад отошел от тайного окна. Он велел привести ему другого жеребца. Произнес муж. Почему никто не замечает перемен? Спросила я тихо. Это моя вина. Джад опустился на сундук. Я приучил их слепо доверять себе. Любым моим действиям. Когда все закончится, тебе стоит пересмотреть свое отношение к Лейсам, сказала, глядя на мужа. Джад поймал мой взгляд и коротко кивнул. Сегодня мы покинем дворец, сказал он после минутного молчания. Я настороженно подняла глаза. Воспользуемся отъездом Талметом, продолжил Кабир. И куда мы пойдем? Голос дрогнул. Я чего-то сразу представила родной город, вспомнила мать, великую Малек, и отца с сестрами. Я не чувствовала себя дома в Майсаре, но именно сейчас сердце подсказало, что спасение там, или рядом. А когда Джад вслух произнес то, о чем я думала, улыбка тронула мои губы. Дождемся ночи. возьмем на кухне все, что необходимо. Я возьму с конюшни лошадей», — проговорил Джад. «Баха нам поможет. Вместе мы найдем способ, как вернуть мне себя. И я убью Талмета, потому что пока он есть на этом свете, покоя нам не будет». Кабир перебрался на кровать и похлопал ладонью по постели рядом с собой. «Приляг. Нам обоим нужны силы», — произнес он. Я кивнула и сделала так, как велел муж.